Бенджамин Малассен. «Боже мой, да кто поверит в подобный бред?» Лежандр. «Вот именно, господин Малассен, Ваше изложение событий тем правдоподобнее, чем труднее в него поверить. Вы даже оставили в фургоне улики, которые еще больше вас обвиняют. Динамитную шашку и подрывную систему. Мадемуазель Карансон прекрасно знает этот вид взрывчатки». «Им пользуются все спелеологи этого района для расширения прохода в пещерах». «Я». «И зачем нам было это делать?» «Он». «Я уже сказал вам, господин Маласен. Вы собрали обвиняющие вас улики, чтобы заставить поверить, что их подкинул кто-то другой. Вы рассуждали следующим образом. Полиция ни за что не поверит, что двое убийц могли быть столь неловкими в сокрытии своего преступления». Зато тот, кому надо было их подставить, действовал бы именно так. Честно говоря, это хорошо продумано. И в каком-то смысле эта комедия свидетельствует в вашу пользу. Ну да, она исключает предумышленность. Только помутнение рассудка могло толкнуть вас на подобную постановку. То есть вы приехали не для того, чтобы убить доктора Фрэнкеля. Но вы прокрутили этот сценарий, потому что вы его убили. Но... «Как же девушка из гостиницы? Студентка. Она-то прекрасно знает, что мы там останавливались той ночью и что наш грузовик украли». «Исчезнувшая студентка, вопросы в самом деле интересные. А вы не вернулись, чтобы убрать ее, избавиться от свидетеля? Будь это так, это, естественно, все в корне изменило бы». «Ну, конечно. По крайней мере, предумышленность этого убийства не вызывала бы никаких сомнений». «Но вы же не сделали этого, правда? А вы не зашли так далеко». Можно выкрутиться из любой ситуации. Случалось даже, что беспечные пловцы выбирались из огромного зоба мародерствующего аллигатора. Да, и такое видели. В Камеруне, во Флориде. Встречались и рассеянные парашютисты, выпрыгнувшие из самолета без парашюта, а после этого спокойно дожившие до глубокой старости и скончавшиеся в собственной постели. Каждый день зэки бегут из тюрем, а агенты по недвижимости туда не попадают. Некоторым, бывает, даже удается получить страховку. Но никто и никогда не выходил еще невредимым из рук зятя, который из кожи вон лезет, чтобы отмежеваться от теста. Я ясно понял это, когда дивизионный комиссар Лежандер наконец прямо взглянул мне в глаза. «Теперь не те времена, что были раньше, господин Малассен. Сначала я не понял, но он быстро прояснил мои мысли. «Мой предшественник не замедлил бы воспользоваться этим набором презумпций, чтобы доказать вашу невиновность. Он считал вас школьным пособием, живым примером неправильной оценки видимости. Козлом отпущения, покаянной жертвой. Вы вбили эту идею ему в голову. С вашей пассивной помощью он сформировал или деформировал поколение полицейских». Он так долго делал им прививки против очевидного, что теперь вряд ли хоть один из них еще способен распознать грабеж среди бела дня в общественном месте. Вирус заумности. Если подозреваемый кажется до такой степени виновным, это как раз и свидетельствует о его невиновности. Это, конечно, льстит умственным способностям обыкновенного полицейского. Но лично я не признаю данную теорию, господин Маласен. Такие сентенции на пользу романистам. В жизни факты — это факты. Преступления — это преступления. И большинство из них явно изобличает своего исполнителя. Я перестал слушать Лежандра. Я вдруг понял смысл такой метаморфозы с кабинетом. Синдром преемника. Новый человек пришел, А вместе с ним и новое человечество. Естественно, не без потерь в предыдущем составе. Отстранение одних, досрочная отставка других, тюрьма, ссылка, уныние, увольнение, одиночество. Одиночество. Смена идет. Устраняем, искореняем, устраиваемся на прошлом, нацелившись в будущее. Сдается мне, что прежний состав Кудрие последовал за обстановкой его кабинета. Ничего не поделаешь. Новая метла по-новому метет. Тупой гимн преемника. Мы верим в современность. «Мы забываем, что современность уходит своими корнями в глубокую древность. Голову даю, что они даже сменили скрепки, которыми будут скреплены листы моего дела. Он верит в это. Твердо верит. Железно. Комиссар Лежандр в свою новизну. Он нам еще покажет и распишет». Об этом, кстати, говорят вывешенные на стене графики, классификация преступлений по географическому признаку, кривые национальной преступности, процентные соотношения. Все это показатели температуры общества. С приблизительностью в полиции покончено. Отныне работаем по-научному. Надо вам сказать, господин Молосен, что всякая наука базируется на фактах. Он, Лежандр, старается говорить спокойно. Его речевой аппарат отличника политехнической школы размеренно артикулирует каждое слово, да. Но за голубизной его чиновничего взгляда я вижу, как он словно пальму кокосовую трясет. И с какой злостью! Постой, дубина! Перестань ты, буйно помешанный. Там, на верхушке, не Кудрие сидит. Это я. Кудрие давно свалил. Он на рыбалке со своим приятелем Санше в малосцене. «Деревня такая, с моим именем». Кудрие не гробит жизнь на своего зятя. Он сейчас цепляет наживку на крючок с бутылочкой розового на свежем воздухе у речушки.